Второе послание к Марине. Я получил твое послание. Да, получил. Я утолил свое желание. Да, утолил. Сомнений нет, они далеки, пропал их след. Забудь, забудь мои упреки, их больше нет. Теперь опять я полон силы, опять с тобой. Везде, везде твой образ, милый, передо мной. Теперь опять я полон страсти к тебе лететь, Я не имею больше власти собой владеть. Останови, владыка, ветры и прекрати, Сложи, владыка, километры и сократи. Молчанием, злостью или обманом Любовный кубок пролился, И молчаливым талисманом Его наполнить вновь нельзя. Произнеси хотя бы слово, хотя бы самый краткий звук, и вмиг любовь зажжется снова, еще сильнее к тебе, мой друг. За то, что ты молчишь, не буду тебя любить, мой милый друг, и, разлюбив тебя, забуду и никогда не вспомню вдруг. 19 августа 1935 года.